Глава 13 Если Людмила Сергеевна и до исчезновения Фёдора была немного не в себе, то теперь она и вовсе начала производить впечатление сумасшедшей. Она сидела на кровати, разглаживая морщинки на покрывале, а ее бессмысленный взгляд был направлен на ангела. При этом губы ее были раздвинуты, но если бы вы решились назвать этот оскал улыбкой, я восхитилась бы вашим умением образно мыслить. «Что произошло?» – тихо спросила я. Стас пожал плечами. «Кажется, у него иссяк запас острот. Во всяком случае, сейчас он был растерян». «Не знаю». Мама ему что-то сказала. Он дернулся. Она попыталась схватить его за рукав, но он очень быстро пошел от нее, а потом вообще перешел на бег. Может быть, это обычная истерика ребенка? Предположила я. Если бы, сказал Стас, разводя руками. Я бы тоже так думал, но письмо. Которая принесла его подружка, заставляет думать иначе. «Где оно?» – спросила я, чувствуя, как из-под моих ног уходит пол. Стас протянул мне листок бумаги. «Вот, хотя, на мой взгляд, все, что он там понаписал – сущий бред!» Я открыла конверт, Достала листок, сложенный пополам, и начала читать послание, написанное ровными мальчишескими буквами. Больше не ищите того, кто убил папу и Лешу. Это сделал я. Это все? Спросила я, возвращая листок Стасу и наблюдая за Людмилой, которая явно намеревалась проделать взглядом большую дыру в ангельском лице. «И что ты по этому поводу думаешь?» спросил он. «Что этого дурака надо найти и узнать, кто подал ему эту идею?» «Ты веришь в то, что это сделал именно он?» «Нет, но я предполагаю, что добрый совет принять вину на себя ему кто-то дал». Или... или он не хотел, чтобы пострадал истинный убийца, которого он нежно любил. Одно из двух. Какой вариант выберете? Черных ящиков два. Ну, Таня, выбор за вами. Я подумаю, сказала я. Сейчас надо отыскать Федора. Сначала я вспомнила про тот заброшенный сарай, в котором они хранили дискету, и отправилась туда, по дороге заглянув к Таньке. Где ее найти, я могла предположить. Конечно, Танька торчала возле дома Халивиных, стараясь быть незаметной. Для большей незаметности были избраны черные очки и черный свитер. В детективы тебя не возьмут констатировала я. «Почему это?» обернулась она. «Потому что ты выбираешь тривиальные решения». «Это вы насчет способа маскировки?» вздохнула моя юная тезка. «А у меня больше ничего не было». Впрочем, воспоминание о том, как легко раскусил мою собственную маскировку на кладбище Стас, Заставила меня покраснеть. Где Федор? У нее было такое лицо, что я подумала, ответом будет наимный вопрос. Какой Федор? Федор, он же должен быть. Она осеклась. Ну, сурово посмотрела я на нее, отвечай. Если уж ты сказала А, то изволь говорить Б. «Я не знаю», – покривила она душой. «Так», – протянула я зловеще, – «он сказал тебе, что ему надо спрятаться, потому что его должны арестовать, так?» Она молчала, но по ее глазам я поняла, что попала в яблочко. «Ты решила ему помочь, но ты хоть знаешь?» В каком он сейчас состоянии? Ты знаешь, что он может сделать? Что? Пролепетала она, побледнев. Многое. Например, покончить с собой. Нет. Простонала она. Ты что, хочешь, чтобы у него это получилось? Она молча покачала головой. Тогда говори. «Он в сарае?» «Да», – еле слышно произнесла девочка. «Времени у меня уже не было. Я оставила ее во дворе, а сама рванула к злополучному сараю, искренне надеясь, что успею. Потому что о местоположении детского тайника знали не только мы втроем. Убийца тоже неплохо знал это место». Я стремительно неслась по улице. В голове стучала мысль: Если не приведи бог, что случится с Федором, виновата буду я. Меня сейчас мало волновало, что от меня шарахаются, как от ненормальной. Мало того, что я бежала по улице, расталкивая прохожих, как на зло, высыпавших на свежий воздух, так еще и разговаривала сама с собой то есть со второй Таней, которая сейчас казалась мне куда более благоразумной, чем первая. Наконец, в самом конце переулка появилась эта развалюха, и я прибавила шагу. Честное слово, если у меня и были дурные предчувствия, то из-за быстрого бега я не удосужилась к ним прислушаться. Я толкнула покосившуюся дверь, она неприветливо скрипнула, впуская меня в царство паутины. В сарае было темно, хоть глаз выколи, подумала я. Федор! Ответа не было, только в самом отдаленном углу мне послышался шорох и подобие мычания. Федор! опять позвала я. Давай поговорим, я все тебе сейчас объясню, и ты поймешь, что не прав. Мычание повторилось. Затаив дыхание, я пошла в том направлении, откуда оно доносилось. Федор, ты где?» – снова попыталась дозваться я. И тут я его увидела. Он сидел в углу, связанный, и во рту у него был кляп. «О, Господи!» – пробормотала я, чувствуя, что все таки успела вовремя. «Что это с тобой?» Я нагнулась и начала развязывать веревки, врезавшиеся в его запястье. Он смотрел мимо меня и мотал головой, как бы пытаясь предупредить о чем-то. «Ладно, потом разберемся», – проворчала я, заканчивая освобождение его рук и вытаскивая кляп. «Сзади!» – прохрипел Федор. «Что еще?» – обернулась я. Страшный удар обрушился на мою голову прежде чем я успела узнать эту обаятельную улыбку. Вокруг меня было темно, и я летела куда-то сквозь паутину. К груди я прижимала чью-то руку, наверное, Федора, чтобы он опять не потерялся. Лететь было страшно и почему-то ужасно болела голова. Поэтому, когда я увидела халивинского ангела, я немного обрадовалась. Ангел почему-то ужасно растолстел, и было совершенно непонятно, как его выдерживает паутина, на которой он расселся, поджав под себя ноги. Увидев меня, ангел приветливо улыбнулся и помахал мне кулачком, в котором было что-то зажато. «Интересно, что бы это могло быть?» – подумала я. Он улыбнулся как-то отвратительно и погрозил мне пальцем, когда я попыталась дотянуться до того, что было спрятано у него в руке. «Ну и пожалуйста!» – окончательно обиделась на него я. Лучше бы ты не занимался всякой ерундой, а помог мне приземлиться. Он захихикал. Только теперь я поняла, что он не сидит, а летит рядом со мной. Может, ты оставишь меня в покое? Буркнул я. Это ведь из-за тебя все началось. Он не обиделся на мою гнусную инсинуацию. Потряс пухлыми, словно у ребенка, и выкинул мои кости. Три кубика с белыми крапинками. «Что ты хочешь этим сказать?» – недоуменно спросила я, пытаясь угадать значение выпавших цифр. Когда я подняла голову, ангел уже с реактивной быстротой поднимался ввысь. «И черт меня побери, там, наверху, Торчала халивинская туша. Халивин мне улыбался и махал руками, указывая на ангела. Но меня интересовали только цифры на кубиках. Только вот рассмотреть их было очень трудно. Я напрягла зрение и прочла. 36 плюс 20 плюс 5. «Вы успешно!» Разрушите хорошо продуманный заговор, составленный против вас, вашими соперниками. — Боже мой! — подумала я, потягиваясь. — Какой бред мне снился! Мне казалось, что я дома и сплю, а вся эта бурда, начиная с неудачной покупки кетчупа, мне просто привиделась во сне. Я открыла глаза и вскочила. «Чёрт!» – проговорила я в полном замешательстве. «Опять?» «Да, я опять была в бункере. Значит, мне ничего не приснилось. Сейчас появится Халивин и...» «Да не появится!» – вдруг поняла я. «Халивин не появится!» Все гораздо страшнее. Сейчас появится мадам Швондер. Сейчас я наконец-то начала понимать, что такое настоящее отчаяние. И ведь сама во всем виновата. Могла бы сразу все перевалить на Мельникова. За дверью раздались глукие шаги. Я надеялась, что это ко мне, но не тут-то было. Шаги удалялись, даже не остановившись возле моего номера. А самое мерзкое это неизвестность, в которой я теперь пребываю. Грустно подумала я. И от этого на душе стало так плохо, что надо было срочно выбираться из подобного состояния. Я огляделась. Окна были зарешочены. Конечно, На что еще можно было рассчитывать? Страшные люди обычно сами всего боятся, в том числе и самих себя. «Ладно, выберемся», – решила я. «Определить бы еще, куда они спрятали Федора». Шаги опять застучали по коридору. На этот раз я не стала обращать внимания на их психические атаки. Сделаем вид, что все мне в кайф. Я как раз мечтала отдохнуть. Есть ли место более подходящее, чем это? Какие канары, что вы! Теперь я всю жизнь буду отдыхать только в вашем бункере. Тихо, спокойно и безопасно. Вздумает НАТО бомбить нас, а я тут, в безопасности и не дотянется до меня проклятая лапа мирового империализма. На сей раз шаги остановились возле моей двери. Несмотря на ужасную головную боль, я придала своему лицу выражение глупой безмятежности и встретила входящих ясным и невинным взором. Сначала вошли три бугая в странной форме, Который почему-то на гимнастерках была вышита свастика. Вот уж какую глупость придумали! Красавцы остановились, расставив ноги и набычившись. На меня они смотрели так многообещающе, что у меня не осталось сомнений. Где-то у них припрятана дыба и испанский сапожок. И все это про мою честь. От такой мысли мне захотелось напрячь все мозговые извилины, дабы поскорее придумать, как лишить этих господ своего общества. За ними последовала она, моя красавица в кожанке. То есть она была одета вовсе не в кожанку, а в строгий костюм от Клайма. Этакая модернизированная Ева Браун. А она остановилась почти в такой же дурацкой позе, как ее верные псы. Ноги расставила, как на панели. «Ах, простите, что я напоминаю вам о вашем прошлом!» «Добрый день, Таня!» – промолвила она, улыбаясь. «Кстати, у нее могла быть вполне приличная улыбка, если бы не этот холодный взгляд». «Здравствуйте, Ирина!» – отозвалась я, рассматривая свой ровно отполированный ноготь. «Я же просила вас прекратить ваше изыскание!» – укоризненно произнесла она. «Бог мой, какая вежливость! И какие слова знает!» «Дело в том, Ирина, что я не привыкла успокаиваться, пока не отыщу то, что мне нужно. Улыбнулась я. Ее раздражало мое спокойствие. Она пыталась держать себя в руках, но это давалось ей с трудом. И к тому же, Ирина, вам должно быть стыдно. Посмотрите, как легко от романтики красных косынок вы перешли к обычной уголовщине. Она вспыхнула но усилием воли подавила свою ярость. «Ваше мнение совершенно не интересует меня», – усмехнулась она. «Мы стоим по разные стороны баррикад». «Ага», – согласилась я, – «вы по ту сторону зла, а я по эту сторону добра». Ницше она тоже не читала. «Интересно, а что она вообще читает?» кроме «Что делать?» и «Майнкамф». «Не надо так демонстративно выпячивать свой интеллект, Таня!» Укоризненно и сокрушенно произнесла она, немного наклонив голову. «Люди могут обидеться». «На что?» – рассмеялась я. «На то, что у них этого нет? Господи!» Что же у вас за компания тут собралась? Чего не хватишься, ничего у вас нет, — как говорил Воланд. Может, вы поэтому такие озлобленные? Кажется, я переборщила. Она дернулась, пробормотала сквозь зубы, что они не озлобленные, а добивающиеся справедливости. Лицо у нее при этом совершенно перекосилось как будто я сунула ей в рот стручок кайенского перца. — И какой вы ищете справедливости в области интеллекта? — тем не менее продолжила я атаку. — Всем срочно стать идиотами, чтобы вам не было обидно. Умнеть-то вы не собираетесь? Она втянула воздух расширив глаза так, что я с невольным удивлением отметила, что если очень постараться, она может выглядеть вполне привлекательно. «Я поговорю с вами позже», – многозначительно пообещала Ирина. «Вызовите на допрос», – уже вслед ей спросила я. Она остановилась, обернулась. Наши взгляды встретились. Дуэль была недолгой, но ведь это только начало. Нет, на беседу. Дружескую, зловеще усмехнулась, добивающаяся справедливости. И пошла прочь, круто развернувшись на своих высоких каблуках. А вот не уйди от нее муж, была бы она нормальной бабой. С грустью подумала я. Все-таки надо было ему принести себя в жертву человечеству. А то Эван, эгоист какой, выискался. Сам буду радоваться жизни. А ты, Танюха, давай мучайся из-за неудовлетворенного либидо моей дрожайшей супруги. Кстати, чего ей от меня, собственно, надо? Ведь насколько я могу судить... Проклятые дискеты уже у них. Завещание? Но я-то тут при чем? Или меня опять хотят нанять таким нестандартным способом? Может, им и врачей вызывать надо? Именно так. Похитил бедолагу? И пускай лечит. Шутки шутками, но меня-то похитили уже второй раз и меня вся эта ситуация отнюдь не забавляла. «Таня!» Я вздрогнула. «Боже мой! Танька! Откуда она здесь?» Я выглянула из окна. Невесть, откуда взявшаяся, бесстрашная, как маленькая Жанна Д'Арк, девчонка шла мимо стены и шептала возле каждого окна. «Таня!» Я выглянула сквозь решетку. «Ты сошла с ума!» – прошипела я. «Знаешь, что они с тобой сделают, если поймают?» «Ничего!» – прошептала она. «Я тут еду прошу, как голодная беженка!» Я рассмеялась. «В своем репертуаре надо перенять ее находку на будущее». «И подают?» «Мало!» – пожала она плечами. «Ладно, слушай внимательно. Найдешь Мельникова и передашь ему, что я в бункере. Мне нужна его помощь. Запомнила?» «Да!» – кивнула она. «А Федора я отыщу. Он где-то здесь!» – пояснила я ей. «Теперь делай ноги отсюда побыстрее!» пока они тебя не заметили. Она послушалась, по крайней мере, бросив быстрый взгляд через плечо, коротко кивнула и пошла прочь. Я смотрела вслед ее стройной фигурке, и мне казалось, что она куда больше похожа на ангела, чем халивинское творение.